Глава п я т а You. Understanding. Понимание эмоций. Начнем эту главу с другого вопроса. Как я себя чувствую? Или точнее, как я себя чувствовал? Когда мне было 13 лет, я был жертвой ежедневных издевательств в школе. Папа заставил меня заниматься боевыми искусствами, чтобы закалить. Он был сильным парнем из Бронкса и хотел того же для меня. В результате я являюсь обладателем черного пояса пятой степени в Хабкидо, корейском боевом искусстве, но это все еще не делало меня жестким парнем. Я даже не был спортивным, но был полон решимости сделать отца счастливым, поэтому пытался. Вскоре я готовился к экзамену на желтый пояс. Я практиковался каждый день в течение трех месяцев, а затем буквально умолял инструктора по боевым искусствам позволить мне сдать тест пораньше. Наступил долгожданный день. Пришлось выполнить серию ударов ногами, руками, блоков и движений самообороны. Я так нервничал, что не хотел, чтобы мама присутствовала в зале, поэтому она ждала в машине. И я провалил тест. Я покинул зал, открыл дверь машины, сел и начал кричать. «Я ненавижу тебя!» Я больше никогда не вернусь в Хапкидо. Я неудачник. Вы не должны были разрешать мне заниматься. Вы знали, что у меня не получится, и в школу я больше не пойду. Я просто взбесился. Итак, как я себя чувствую? Когда я разыгрываю эту историю по ролям во время презентации и спрашиваю людей, что они думают, наиболее распространенными ответами являются гнев, разочарование, Смущение, унижение. Конечно, все это справедливое предположение, основанное на моем поведении. На самом же деле это просто догадки. Все слушатели полагаются только на их интуицию и мой вопль боли. Они делают одну из нескольких возможных атрибуций предубеждений. Либо решают, как я себя чувствую исключительно по моему поведению, либо называют мои эмоции, основываясь на предположении, как бы они себя ощущали в этой ситуации. На данный момент мы не можем назвать этих людей исследователями эмоций. Они недостаточно знают, чтобы сказать, что я чувствовал или почему, и ничего не сделали, чтобы узнать. Мы, взрослые, хотим верить, что эмоциональная жизнь детей менее сложна и запутана, чем наша, Однако это не так. В действительности иногда все наоборот. Теперь поставьте себя на место моей матери. Она в машине, ждет, молясь, чтобы я прошел тест ради моей же самооценки, если не ради чего-то еще. Смотрит на дверь, пытаясь прочитать язык моего тела, когда я появляюсь. А потом получает полные уши крика. Если она и намеревалась выяснить, почему меня одолело так много ужасных эмоций, положительный импульс был утоплен моей яростью. Мое возмущение вывело ее из себя, и она закричала. «Перестань орать на меня! Как ты смеешь так со мной разговаривать? Прекрати сейчас же! Вот подожди, я расскажу твоему отцу, как ты себя со мной ведешь!» Не совсем то, что мне было нужно в тот момент. Но это то, что я привык получать от родителей. Дело не в том, что они не хотели как лучше. Они просто понятия не имели, как это сделать. То, как они относились ко мне, было, вероятно, отражением, как с ними обращались их родители. Боль некрасива. И поэтому отказ признавать несчастные эмоции детей или неспособность справляться с ними передается от одного поколения к другому. Что именно нужно было в тот момент? Вы могли бы сказать «понимание» и будете правы. А что именно мы пытаемся понять? И как это делается? Из всех пяти навыков «Руллер», необходимых, чтобы стать специалистом по эмоциям, этот один из самых сложных для приобретения. В предыдущей главе мы узнали о важности способности различать собственные чувства И читать с первого взгляда или вскоре после общее эмоциональное состояние другого. Мы сделали важный первый шаг к эмоциональному благополучию. Теперь начинается настоящая работа. Необходимо решить, хотим ли мы понять, что могло вызвать наши чувства или чувства окружающих. Это, безусловно, верно в отношении наших собственных, Есть множество ситуаций, когда легче всего взять любые эмоции, которые мы испытываем, спрятать в герметичном отсеке и разобраться в них в более удобное время. Возможно. Это также момент истины, когда мы сталкиваемся с изучением чужих чувств. Похоже на открытие ящика Пандоры. Неизвестно, что вылезет, или как повлияет на нас, или что наиболее критично – Какие действия от нас ожидаются в связи с этим? Вся эта драма вызвана одним словом. Почему? Почему это чувство? Почему сейчас? Понимание эмоций начинается, когда мы начинаем отвечать на вопрос. Почему вы или я так себя чувствую? Какова основная причина? Что его вызывает? Обычно это непростой вопрос. Там может существовать сложная сеть из событий и воспоминаний и одной эмоции, вызывающей другую. Обычно один вопрос приведет к еще большему их количеству, последовательности вопросов, которые могут завести глубоко. Как очистка слоев лука? Неудивительно, что это страшно. Как только мы начнем спрашивать, нет пути назад. Понимание эмоции – это путешествие. Возможно, даже приключение. Когда оно закончится, мы можем оказаться в новом месте, в каком-то неожиданном, куда, возможно, не собирались идти. И все же там мы мудрее, чем раньше. Мудрее, чем хотели бы быть. Нет другого пути вперед. Если мы сталкиваемся с эмоциями близких, любимого человека, ценного коллеги, хорошего друга, ставки еще выше – Ведь теперь есть шанс, что мы соучастники, что наши слова или действия, или б е з д е й с т в и е являются причиной трудных чувств, которые противостоят нам. Здесь мы делаем глубокий вдох, прежде чем начать копать. Я теперь могу представить, как родители должно бы чувствовали себя в худшие дни моего детства. Что если это наша вина? Основным навыком понимания является поиск основной темы или возможной причины, которая питает эмоции. Мы не задаем вопросы и не слушаем ответы, просто чтобы предоставить сочувствующее ухо. Слушая мы ищем смысл, лежащий глубже, чем произнесенные слова. «Я ненавижу школу, и я никогда туда не вернусь» — это важная информация, но только если мы знаем, что с ней делать. В чем причина? Этот ребенок боится чего-то, связанного со школой? Возможно. Временами мы ненавидим то, чего боимся. Что вызывает страх? Его основная тема – опасность, угроза. Так что, возможно, в этом случае ненависть равна опасности – и тогда мы знаем в каком ключе задавать следующие вопросы теперь спрашивая что происходит в школе что заставляет тебя так ее ненавидеть мы понимаем что хотим услышать потенциальный источник опасности сложный учитель предстоящая плохая оценка в четверти хулиган со школьного двора Мы подозреваем, что там что-то есть, и мягко расследуем, пока не найдем. Так работает ученый с теорией, которая будет либо доказана, либо опровергнута путем дальнейшего исследования. Может, это не страх подпитывает эмоции. Возможно, это разочарование или стыд. В каждом случае в основе чувств лежит одна или несколько потребностей или эмоциональных состояний. Именно понимание помогает их найти. Мы должны помнить о том, что психологи называют теорией оценки. Многие эмоции, как положительные, так и отрицательные, имеют универсальные, основные темы, но их индивидуальные причины варьируются от человека к человеку. Весь день каждый из нас быстро и даже бессознательно оценивает ситуации или опыт. И эти оценки приводят к различным эмоциям. Но то, что заставляет меня чувствовать себя взволнованным из-за публичных выступлений, может заставить вас чувствовать себя испуганным. То, что порождает страх или беспокойство в сердце одного, едва ли зарегистрируется в другом. Важен опыт конкретного человека. Это и есть то, что мы пытаемся идентифицировать, чтобы удалось что-то сделать. Это еще одна часть навыка и с с л е д о в а т е л я эмоций. способность отложить собственные оценки, чтобы понимать и сопереживать опыт у других. Приобретение навыка понимания не всегда простой процесс. Как правило, необходимость понимания эмоций увеличивается с их интенсивностью. Чем сильнее чувство, тем выше ставки. Это верно для всех, особенно для детей, у которых нет словарного запаса, развитой префронтальной коры или присутствия сознания, чтобы пояснить внутренние переживания. Когда ребенок говорит «Я ненавижу тебя», как это делают большинство рано или поздно, мы сдаем назад. Существует немного вещей, более удручающих для родителя, но ненависть, по всей вероятности, на самом деле не является проблемой. Эти слова подпитываются чем-то, что невозможно в данный момент сформулировать. Задача слушателя – сохранять спокойствие и пытаться услышать пока еще не произнесенные слова. Теперь, принимая в с ё это во внимание, вернемся к четырем квадрантам шкалы настроения. В каждом находится широкий спектр отдельных эмоций. Их знание может помочь задавать направление вопросам. В желтом, как мы уже говорили, чувство с высокой приятностью и высокой энергией. Это радость, удивление, волнение и много других. Что их вызывает? Например, происходит что-то позитивное или неожиданное, и мы радуемся внутри. Мы сделали значительные шаги к важной цели. Или ожидаем событий или опыта, которые сделают нас счастливыми. «Красный квадрант» обозначает неприятные эмоции с высокой энергией. Он красный по конкретной причине. Здесь расположены гнев, страх и беспокойство. Поскольку они в некотором роде похожи, их легко перепутать. Ошибочно пытаться определить, какие чувства диктуют чьи-то действия. «В красном живет страсть и сильное желание». Эмоции в этом квадранте, как правило, заставляют нас быть гипербдительными благодаря восприятию противодействия. Это реакция «бей или беги», которая повышает частоту сердечных сокращений, дыхание и кровеносное давление. Когда мы злимся, мы сосредоточены на ком-то или на чем-то внешнем, нечестном и несправедливом по отношению к нам, то есть внимание направлено наружу. Когда мы боимся, мы будем настороже. Будучи страстно увлеченными, мы желаем убедить других в верности нашего взгляда и мнения. Синий – это пространство, где приятности и энергии низкие. То есть мы можем быть где-то в грусти, депрессии. Наше мышление сфокусировано и пессимистично. Мы смотрим внутрь сосредоточены на неудаче, потере или чем-то еще, что может вызвать эти чувства. Зеленый – пространство, где приятность высока, а энергия низкая. Тут мы обычно чувствуем себя спокойными или довольными. Тело и разум в состоянии непринужденности, мы ощущаем целостность. Мысли сосредоточены на способах ценить настоящий момент. Необходимость решать проблемы или что-то исправлять на минимуме. Теперь, зная наш квадрант, эмоциональное пространство – Мы готовы сосредоточиться на специфике. Вот некоторые вопросы, которые можно задать в попытке понять собственные чувства. Что сейчас произошло? Что я делал до того, как это случилось? Что могло вызвать мои чувства или реакцию? Что случилось сегодня утром или прошлой ночью, что может быть связано? что случилось раньше с этим человеком и может быть связано, в случае, если эмоции связаны с отношениями. Какие у меня воспоминания об этой ситуации или месте? Когда мы действуем как и с с л е д о в а т е л ь эмоций относительно кого-то другого, можно спросить человека, что могло бы вызвать это чувство? Что обычно заставляет вас чувствовать себя подобным образом? Из-за чего вы так себя чувствуете? Что вы делали незадолго до того, как начали чувствовать себя так? С кем вы были? Что вам сейчас нужно? Что я могу сделать, чтобы поддержать вас? В качестве учебного упражнения мы иногда предлагаем детям читать историю, а затем спрашиваем, что чувствует этот персонаж? Почему он или она так себя чувствует? Как думаешь, что могло заставить персонажа так чувствовать? Что из случившегося помогает тебе понять его или ее чувства? Если бы с тобой случилось то же самое, что бы ты чувствовал? Мы можем лучше понять эмоции, их причины и последствия, рассматривая их парами и группами. Тогда можно разработать способ распознавания паттернов, чтобы помочь узнать, какие вопросы задавать в поисках правды. Стыд, вина и смущение. Стыд – это суждение извне, от нашего восприятия, что другие люди считают, будь то мы нарушили моральное или этическое правило, или какую-то общую конвенцию. Мы считаем, что упали в их глазах. Ущерб от буллинга и возникающего одиночества из-за стыда больше, чем от любого физического страдания. Вина – это суждение о себе, о себе, когда чувствуем раскаяние или ответственность за то, что сделали неправильно, по нашему мнению. Смущение. Когда нас поймали во время нарушения социальной нормы, например, из-за отсутствия нужного наряда по случаю или использования не той вилки или неправильного поведения в определенной ситуации. У всех было много подобных моментов, и мы делаем все возможное, чтобы избежать их. Эти три чувства кажутся тесно связанными в нашей эмоциональной жизни. Но исследователи обнаружили, что у каждого есть уникальные психологические причины и когнитивно-поведенческие последствия. Необходимо различать их во время поиска причин возникновения данных чувств. Ревность и зависть Часто мы используем слова «ревность» и «зависть», чтобы обозначать одно и то же, хотя это разные эмоции. Ревность является формой страха, возможность потерять кого-то важного, особенно в пользу другого человека. Мы все были свидетелями, а иногда даже испытывали романтической или сексуальной ревности, которая сочетается с гневом или даже яростью. Это взрывоопасная комбинация». Дети ревнуют к брату или однокласснику, когда им кажется, что родители или учителя проводят больше времени с другим ребенком. Они ревнуют, поскольку чувствуют угрозу и боятся потери отношения со взрослым или что им недодают ценного времени в отношениях. Зависть, с другой стороны, связана с желанием того, что есть у другого. Опять же, это может быть человек или вещь, позиция, даже репутация. Зависть вызвана желанием чего-то чужого. Она может заставить нас сосредоточить усилия и работать усерднее, чтобы достичь желаемого. В данном случае это положительная сила. Но может случиться наоборот. Привести к обиде и агрессии по отношению к человеку, у которого есть то, чего мы хотим». Радость и удовлетворение В большинстве словарей определения радости и удовлетворения почти идентичны. Состояние счастья и довольства. Но действительно ли они одинаковы? На шкале настроения мы вносим радость в желтый квадрант, высокая приятность и энергия, а удовлетворение в зеленый. Приятно, но низкая энергия. Мы делаем это не просто так. Как субъективный опыт, так и то, что вызывает эти эмоции, различны. Радость ощущается энергичной, а удовлетворение – спокойным. Радость вызвана чувством получения того, что хочется, а удовлетворение чувством целостности, нежеланием или нуждой в чем-либо. Для большинства радость – это то, к чему мы стремимся – Подумайте о стремлении к счастью. Удовлетворенность же является состоянием психологического баланса, а не тем, что мы активно преследуем. Мы чувствуем удовлетворенность, когда дорожим настоящим моментом. Исследования подчеркивают, что счастье помогает творчеству и социальным связям. Но какое счастье мы имеем в виду? В противовес тому, чему нас учили... Постоянное стремление к счастью бывает саморазрушительным, а кумулятивные к исследования показывают, что чем больше мы ценим счастье, тем больше вероятность того, что окажемся разочарованными. Таким образом, хотя счастье часто рассматривается весьма желательным, нужно дифференцировать различные его виды. Не все формы полезны для всех целей в жизни и в любой ситуации». Стресс и давление Стресс может быть обманчивым, поскольку стал всеобъемлющим термином как для детей, так и для взрослых. Открытие, которое я сделал со студенткой, является прекрасным примером. Вот электронное письмо. Я удалил всю идентификационную информацию, которую она отправила мне в 9 вечера в воскресенье перед промежуточным экзаменом. «Привет, профессор!» Я знаю вас недостаточно хорошо, чтобы понимать, как вы относитесь к подобным вещам. Но мне интересно, могу ли я пересдать экзамен без допуска от декана. Я участвовала в турнире все выходные, просыпалась в 6.30 каждое утро. Если хотите проверить, можете зайти на сайт. И думала, что смогу готовиться по вечерам. Ну, приезжали родители с сестрой, и мы ходили с ними в ресторан, а во второй вечер был банкет с командой. В любом случае, сейчас я могу начать готовиться, но чертовски устала и стрессую, поэтому хотела бы поспать, но завтра экзамен. Я пойму, если вы откажетесь, но, пожалуйста, дайте знать как можно скорее, чтобы я понимала, могу ли лечь спать прямо сейчас или нет. Гонор и неуважение являются для меня триггерами, так что я сделал то, что сделал бы хороший профессор, не ответил. Это лучше, чем писать то, о чем я позже пожалею. Я ответил, но после экзамена на следующий день. Она там не появилась. Когда студентка вернулась в класс, я подошел к ней и сказал, «Я не понял, что это за сообщение». Она ответила, «Но вы ведь такой веселый профессор! Веселье — это одно. Но ваше электронное письмо было неподобающим». Неделю спустя она пришла и сказала, «Я много думала о том, что произошло, и хочу извиниться. Я принял извинения. И мне очень хотелось бы работать с вами», — добавила она. «Я удивленно поинтересовался. А что вам интересно? Я не совсем уверена», — объяснила она. «Но когда решу, что хотела бы делать в вашем центре, я дам вам знать». И опять я вскипел. «Какое право имеет это?» В тот момент я решил сделать ее своим проектом эмоционального интеллекта и попросил подойти в приемные часы. «Сначала вы отправили электронное письмо о том, как не сдавать экзамен. Потом показали заносчивость в классе. Далее сказали, что дадите мне знать, что вас интересует, когда выясните сами. Скажите». «У вас что-то происходит?» Она ответила, что находится под огромным стрессом. «Как и любой другой студент колледжа», — подумал я. «А на самом деле?» — уточнил вслух. Девушка сообщила, что ее бабушка только что скончалась. Мать боится умереть и пишет ей 10 раз в день с требованием, чтобы она возвращалась домой каждые выходные, или мама сама станет приезжать в кампус, чтобы навестить дочь. Звучало как нечто большее, чем типичный стресс студентов колледжа. Стресс – это ответ на слишком много требований и недостаток ресурсов, управление как семейными рабочими делами, так и финансовым бременем для их удовлетворения. Давление – это ситуация, в которой вы понимаете, что что-то поставлено на карту и зависит от результатов вашей работы – как, например, выступление перед группой людей или на собеседовании. В конце концов, студентка действительно нуждалась в поддержке, чтобы справиться с давлением, которое на нее оказывала мать. Она восприняла это давление как стресс, который исходит от других вещей – спорт, школа, экзамен и так далее. Проще обвинять все это, чем бороться с реальным источником эмоционального напряжения в жизни – ее родителям. Но я бы ничего не узнал, если бы отвернулся из-за ее поведения, которое выглядело как чистое высокомерие. Я должен был исследовать и продолжать изучать. Помните, мы исследователи эмоций и пытаемся раскрыть самые глубокие чувства. Вопросы, которые мы задаем, чтобы понять чьи-то чувства, необходимы для получения ответов, выходящих за рамки простого «да» или «нет». «Я злюсь» или «Мне грустно» и так далее. Однако мы не просто задаем вопросы. Одновременно мы отправляем несловесные сообщения. Я говорю о невербальных сигналах, которые мы демонстрируем в выражении лица, языке тела и тоне голоса. Они говорят, что мы искренне заинтересованы в ответах, нам небезразличны чувства человека, и мы хотим предоставить беседе заслуженное время и внимание. Если я спрашиваю о ваших чувствах, но при этом смотрю в телефон или на часы на стене, или отклоняюсь от вас всем телом со скрещенными на груди руками, глаза сузились, сообщение ясное, на самом деле я не хочу знать. Я просто жду, когда вы скажете что-нибудь, неважно что, чтобы прекратить разговор и заняться своими делами». Возможно, я даже посылаю разрушительное сообщение. Я уже знаю, что вы собираетесь сказать, и планирую оттолкнуть вас. Это не отношение исследователей эмоций. Это то, как судья э м о ц и и относится к ситуации, ждет, чтобы услышать достаточно и обвинить вас в ваших чувствах, а это свернет разговор. Возможно, вы помните историю, которую я рассказал о моем дяде Марвине. и о том, как он помог мне открыться. У него не было уловок или специальных техник. Искренний интерес ко мне и тому, как я себя чувствовал, очевидное желание помочь, все, что требовалось. Подобное невозможно подделать. Понимание — это то, где наука об эмоциях, по сути, становится расследованием, почти детективной историей. Если мама или отец спросили бы меня в тот день экзамена на хапкидо, «Марк, что случилось?» «Я гарантирую, что ответ был бы тем же. Я ненавижу тебя. Оставь меня в покое». Выражение ярости, но не особо полезное. Очевидно, в тот момент я выражал неспособность или нежелание обсуждать происходящее на самом деле. Почему так, теперь уже не выяснить. Даже мне было бы трудно объяснить, Как же тогда обо всем могли узнать мои родители? А вот как. Мы видим кого-то в его не лучший момент, например, ужасных страданий и стыда. Трудно ожидать осознанного, хладнокровного анализа от кого-либо, особенно от ребенка, у которого еще нет развитого словаря эмоций или способности формулировать сложные чувства, при этом испытывая их. Каждый родитель прошел через это и точно знает, о чем я говорю. Ситуации еще хуже, когда взрослые неверно истолковывают эмоциональную информацию, скажем, унижение, а не злоба, и опираются только на самые заметные признаки. Распознавание того, что что-то не так, лишь первый шаг. Навык распознавания наиболее ценен из-за информации, которую предоставляет, чтобы помочь нам начать понимать, что на самом деле происходит. Эмоциональная вспышка сигнализирует, что-то происходит, но не уточняет, что именно. Нам нужно предоставить позволение чувствовать, а затем задать правильные вопросы, если хотим узнать причину вспышки. Поставьте себя на место учителя второго класса. Двое учеников, Ян и Лейла, работают вместе над научным проектом. Он почти закончен и лежит на столе Лейлы. Внезапно Ян подпрыгивает с места, размахивает рукой над столом, кричит напарнице в лицо «Я тебя ненавижу!» и убегает из класса. Проект разлетается по всей комнате. Лейла собирает его и начинает плакать. Нелегко успокоить обоих детей и задать правильные вопросы, чтобы выяснить, что произошло и почему. Вы можете лишь гадать, как должна себя чувствовать бедная Лейла. Ян вел себя воинственно, даже агрессивно. Что спровоцировало его? Кажется ясно, кто агрессор, а кто жертва. Если бы вы были учителем, первое, что бы вы могли сделать, помочь Яну успокоиться, а затем попросить извиниться. Ничто не могло оправдать его вспышку ярости. И вы были бы правы, если главная цель преподать урок социальных навыков и объяснить, какое поведение является приемлемым в классе. Это тот вид внезапного взрыва, который случается постоянно, как и в домах среди братьев и сестер. Первый импульс – восстановить порядок. Это критический момент, когда мы пытаемся понять эмоции. Здесь легко ошибиться. Мы сосредоточены на поведении, а не на том, что могло его вызвать. Это похоже на лечение симптомов, а не болезни. В результате лучшее, что нам удастся – изменить поведение силой. А это отвлекает от основных причин. если бы мы смогли сдержать импульс, контролировать и наказывать, что бы мы сделали иначе в этом классе. Конечно, поведение Яна должно быть адресовано. Но вместо того, чтобы назначить одного ребенка правонарушителем, а другого невинной жертвой, можно подавить суждение и поговорить с ними отдельно, задавая несколько простых вопросов. Что случилось? Как ты себя чувствуешь? «А почему ты так себя чувствуешь?» Если бы учительница сделала это, а затем задала столько дополнительных вопросов, сколько потребовалось бы, она узнала бы нечто интересное. За десять минут до взрыва Яна дети играли на перемене. Перед всеми Лейла объявила, что Ян писает в кровать. Хуже того, она рассказала, что источник информации — «младшая сестра мальчика». Для некоторых это не изменит ситуацию. Ян не прав, независимо от того, насколько униженным себя чувствует. Однако, наказав его или заставив извиниться, вы бы ничего не сделали с причиной инцидента. Если бы мы добрались до корня гнева мальчика, удалось бы помочь ему найти другой способ реагировать на аналогичные провокации в будущем. И если бы была известна причина, по которой Лейла сделала то, что сделала, мы бы тоже попытались с этим справиться. Понимание требует использования способностей повествовать, навыков перспективы и поиска паттернов, чтобы собрать вместе чувства и события, которые привели к текущей ситуации. Начинается все с необходимости быть исследователем эмоций, а не судьей. Если вы не задаете вопросы, вы еще не приобрели навык. Если не слушаете ответов, то тоже не используете его. Исследователь эмоций искренне хочет понять и признать. Каждая эмоция информативна. Пока мы не поймем причин, мы никогда не сможем помочь себе, нашим детям или коллегам. Если бы мои мать или отец смогли справиться с моими истериками и обратились ко мне, возможно, с объятиями или проявлением привязанности и принятия, кто знает, как бы закончилась история. Если бы мама сказала что-то вроде «Хорошо, Марк, я вижу, что ты не хочешь говорить сейчас». Как насчет того, чтобы съесть мороженое по дороге домой, а потом посмотреть телевизор? Возможно, мы нашли бы пространство для исследования произошедшего. Возможно, перед сном несколько мягких вопросов вызвали бы честные ответы, необходимые для понимания, что пошло не так и почему. Но, как я уже сказал, этому не суждено было случиться. Теперь через призму ученого эмоций вернемся к моему экзамену. В отсутствие каких-либо объяснений бешеного ребенка представим четыре возможные версии. В сценарии номер один сам экзамен был честным и винить его не стоит. Все блоки, удары и так далее, что я должен был выполнить, были поняты. Но они оказались недостаточно сильны. Сенсей сказал, «Извини, Марк, ты приложил много усилий, но твои блоки нуждаются в доработке». «Еще пару недель, и думаю, что ты получишь желтый пояс». Звучит правдоподобно. Мои эмоции, скорее всего, разочарование, что совершенно понятно. Во втором сценарии сенсей подходит ко мне непосредственно перед тестом и говорит. «Марк, ты все это время практиковался с другом Майком, но я не могу позволить вам сдавать тест вместе». ты будешь сдавать его со старшим студентом одним из самых сильных в классе. Так же правдоподобно. Для меня это совершенно несправедливо. Он должен был предупредить раньше, чтобы я мог подготовиться. Неудивительно, что я злюсь. И тревожусь из-за того, что сенсей сделает, если я вернусь на повторный экзамен. В третьем сценарии сенсей подбрасывает несколько неожиданных элементов, все из которых находятся за пределами моих навыков, и я терплю неудачу. Тоже может быть правдой. Опять же, я злюсь на несправедливость. В четвертом сценарии я провалил экзамен честно и справедливо, но именно отсюда начинаются проблемы. После в раздевалке, когда я переодеваюсь, один из мучителей из школы подходит и говорит, «Ты неудачник. Мы знали, что ты провалишься». Подожди до завтрашнего утра в автобусе. Мы увидим, как твой желтый пояс тебе поможет. Конечно. Как мама могла знать, какой из сценариев произошел? Никак. Только если бы начала трудный процесс задавания правильных вопросов, прислушиваясь к ответам, не осуждая их, не оспаривая, позволяя им углубиться, а затем задавая еще больше вопросов. Моя истерика сделала это маловероятным. Видите ли вы ценность в том, чтобы быть исследователем эмоций в подобной ситуации? Каждая эмоция имеет то, что психолог Ричард Лазарь назвал основной реляционной темой – смысл. Единственный способ понять смысл эмоции – узнать причину. Одно только поведение является подсказкой, а не ответом. Еще раз посмотрим на четыре сценария моей катастрофы в боевых искусствах и поищем основные темы. В первом сценарии основным смыслом были неудовлетворенные ожидания, результат – разочарование. Основным смыслом второго сценария была неопределенность, результат – беспокойство. Основным значением третьего сценария была несправедливость, результат – гнев. Основным значением четвертого сценария была надвигающаяся опасность, результат страх, падение самооценки и, следовательно, стыд. Знание основных реляционных тем дает критическую информацию о том, как понять эмоции. Это помогает обозначать их, выражать и управлять тем, что мы чувствуем. Будут ли стратегии, которые вы начнете использовать для поддержки ребенка, варьироваться в зависимости от эмоций, которые она или он испытывали? Скорее всего, да. Если бы вы знали, что ребенок разочарован, вы могли бы помочь отработать элементы, которые нуждались в доработке для следующего раза. Если бы обнаружили тревожность, вы могли бы предложить стратегии для успокоения нервов, например, дыхание или визуализацию. Если бы ребенок злился из-за несправедливого обращения, вы могли бы обратиться к учителю, чтобы узнать, можно ли что-нибудь сделать иначе. Если бы ребенок боялся быть физически избитым на следующий день, необходимо немедленно действовать, разговаривать с директором или следящим в автобусе. Если бы ребенок чувствовал стыд, Возможно, необходимо профессиональное консультирование. Моя правда в тот день была сценарием номер четыре. Знание этого меняет что-либо? Вы можете сказать «нет». Для меня было неприемлемо вести себя так, как я вел. Согласен. Но я не могу регулировать реакции, пока не узнаю, что чувствую. И это трудно сделать, если взрослые, которые меня воспитывают, не смоделируют навыки первыми и не зададут правильные вопросы. Можете представить, сколько недопонимания вызвано неспособностью рассматривать поведение просто как сигнал для эмоций. Вот почему мы должны быть исследователями, а не судьями. Как я начал говорить, в некотором смысле понимание является самым сложным навыком для приобретения. Понимание призывает все наши силы анализа, чтобы честно и правильно ответить на мощный вопрос «Почему?». Как только мы спрашиваем о наших собственных причинах, по которым чувствуем то или иное, мы начинаем исследование, которое может продолжаться в течение неопределенного времени. Что вызвало эту эмоцию? Как только найдем ответ, мгновенно возникает следующий вопрос с Почему из всех возможных реакций конкретно это? В какой-то момент нужно ощутить, что мы ответили на первоначальное «почему». Однако, если остановимся слишком рано, мы никогда не поймем свои эмоции. Иногда требуется настоящая храбрость, чтобы вести расследование до конца. Именно тогда наши навыки делают нас учеными. И в сочетании с подлинной мотивацией данный навык предоставляет возможность быть лучшими друзьями, членами семьи, студентами, коллегами и партнерами. Теперь, узнав, как понять эмоции, мы готовы перейти к следующему шагу – их обозначению.